Глава шестнадцатая. Прием в аббатстве. В пятницу вечером Бандл приехала в аббатство Вайвер как раз к чаю. Джордж Ломак встретил ее с подчеркнутым радушием. «О, моя дорогая Эйлин», — говорил он, — «у меня просто нет слов, чтобы выразить свою радость от того, что я вижу тебя здесь. Ты должна простить меня за то, что я не пригласил тебя сразу, когда приглашал твоего отца. Но, откровенно говоря, мне не просто было предположить, что подобный вечер э, может привлечь тебя. Я был одновременно и э, удивлен, и э, польщен, когда леди Каттерхэм рассказала мне о твоем э, интересе к э, политике». «Я так хотела приехать!» – просто и искренне ответила Бандал. «Миссис Маката приедет только следующим поездом», – продолжал говорить Джордж. «Вчера она выступала на собрании в Манчестере. Ты знакома с Тесайгером? Довольно молодой человек, но удивительно сведущий международной политике. А по внешнему виду и не скажешь». «Я знакома с мистером Тесайгером», – ответила Бандал и обменялась с Джимми церемонным рукопожатием. Разглядывая его, она обратила внимание на то, что он сделал пробор посередине головы в попытке придать больше серьезности своему лицу. «Послушай», – торопливо прочитал Джимми, когда Джордж на минуту оставил их одних. «Не обижайся на меня, ладно? Но я рассказал обо всем этом Биллу». «Биллу?» – недовольно воскликнула Бандал. «Ну, в конце концов, – ответил Джимми, – Билл один из наших друзей. И Ронни был его другом, и Джерри тоже». «Да, я знаю», – сказала Бандал. «По-твоему, я зря это сделал? Ну, извини». «С Биллом все нормально, конечно. Ну, не в том дело», — сказала обманул. «Просто он, знаешь, он же невероятный путаник». «Хочешь сказать, не очень сообразительный?» — догадался Джимми. «Но ты забыл одну вещь. У Билла весьма тяжелый кулак. А у меня есть подозрение, что тяжелый кулак нам не помешает». «Может, ты и прав. И как он это воспринял?» Схватился за голову, то есть, я хочу сказать, мне пришлось потрудиться, чтобы разжевать ему все. Потом я повторил ему свой рассказ односложными словами, и, надеюсь, до него дошло. И, естественно, теперь он с нами, как говорится, до гроба. Внезапно вернулся Джордж. Должен представить вас, Эйлин, познакомьтесь, сэр Стэнли Дигби, леди Эйлин Брент, мистер Урург. Министр авиации оказался маленьким, круглым человечком со счастливой улыбкой. Мистер О'Рург, высокий молодой человек со смеющимися глазами, на типичной ирландском лице с энтузиазмом приветствовал Бандл. «Убежден, это будет ужасно скучный политический прием», прошептал он с загадочной улыбкой. «Тссс», — ответила Бандл, — «я вся в политике, абсолютно вся». «Сэром Освальдом и леди ты знакома», — продолжал Джордж. «Мы почти никогда не встречались», — улыбнулась Бандл. Мысленно она аплодировала описательным способностям своего отца. Сэр Освальд сжал ее руку, как клещами, и она слегка поморщилась. Леди Кут после печальных приветствий повернулась к Джимми Тисайгеру и на ее лице отразилось что-то весьма похожее на удовольствие. Несмотря на его ужасную привычку опаздывать к завтраку, Леди Кут была расположена к этому милому, розовощекому молодому человеку. Его, ее привлекала его чистая, свободная натура. Она испытывала материнское желание излечить его от всех дурных привычек и воспитать беззаветным тружеником. А будет ли он таким же привлекательным, если ее воспитание принесет плоды? Такой вопрос она, конечно, себе никогда не задавала. Теперь она начала рассказывать ему об ужасной автомобильной катастрофе, которая произошла с одним из ее друзей. Мистер Бейтман, Джорджу будто не терпелось заняться чем-нибудь более достойным. Серьезный, бледный молодой человек поклонился. «Представляю тебя графине Радской», — предложил ему Джордж. Графине Радская беседовала с мистером Бэтменом. Откинувшись далеко назад на спинку дивана, очаровательно скрестив ноги, она курила сигарету в чрезвычайно длинном бирюзовом мундштуке. Бандл подумала, что перед ней одна из красивейших женщин, которых ей приходилось когда-либо видеть. У графини были большие синие глаза, Угольно-черные волосы, бархатная кожа, чуть вздернутый славянский нос, подвижное стройное тело. Ее губы были накрашены до того ярко, что, как было уверено Бандл, в аббатстве Вайверн ничего подобного прежде не видывали. Бандл с воодушевлением спросила, «Это миссис Маката, да?» Стоило Джорджу ответить отрицательно и представить Бандлу, как графиня безразлично кивнула и сразу же возобновила прерванную беседу с серьезным мистером Бейтманом. Бандал услышала голос Джимми у своего уха. — Арангутанг совершенно очарован милой славянкой, — сказал он. — Трогательно, не правда ли? Пойдем попьем чайку. Опять они оказались по соседству с сэром Освальдом Кутом. — Какое замечательное у вас поместье, Чимнис! — заметил тот. — Очень рада, что вам там понравилось, — ответила Бандал. «Ему нужна новая растительная система», — добавил сэр Освальд. «Она придаст ему современный вид, знаете ли». Минуту-другую он размышлял. «Я покупаю поместье герцога Олтона. Три года. Столько лет я выбирал себе поместье. Вашему отцу не удалось бы продать его, если бы он и захотел, я полагаю». Бандал затаило дыхание. Ее посетило кошмарное видение Англии с несчислимыми кутами в неисчислимых помесях, как чимнис, и, разумеется, с совершенными новыми оросительными системами. Она ощутила внезапное острое чувство обиды, которое, как она понимала, конечно же, было нелепым. Все-таки при, при сравнении лорда Каттерхэма и сэра Освальда Кута не было сомнения, кто из них разорится. Сэр Освальд был настолько мощной личностью, что затмевал всех с кем ему приходилось общаться. Он был, как выразился лорд Катрахам, живым паровозом. И тем не менее, несомненно, во многих отношениях сэр Освальд был просто глуп. Несмотря на все свои специальные знания и необыкновенную мощь, он был абсолютно не во всех остальных вопросах. Сотни прелестей жизни, которыми лорд Катрахам мог пользоваться и пользовался, были для сэра Освальда книгой, «За семью печатями». Размышляя над этим, Бандл продолжала непринужденную беседу. Она услышала, что Гер Эберхарт уже приехал, но лежит с головной болью. Об этом ей сказал мистер Урорк, которому удалось занять место рядом с ней и не оставлять его. В общем, Бандл отправилась переодеваться в приятном настроении ожидания, к которому примешивался легкий ужас перед скорым приездом миссис Макаты. Бандол чувствовала, что ее общение с миссис Макатой не будет безоблачным. Первое потрясение она испытала, когда, одетая в скромное черное кружевное платье, шла через холл. В дверях стоял лакей, по крайней мере, человек, одетый лакей, но его квадратная крепкая фигура была плохим подспорьем для затеянного им маскарада. Бандол остановилась и уставилась на него. Суперинтендант Батл выдохнула она. Он самый, леди Эйлин. О, неуверенно сказала Бандал, вы здесь для того, чтобы... чтобы присматривать за происходящим. Понятно. То предупреждающее письмо, помните, объяснил он, оно нагнало такого страху на мистера Ломакса? Ничто не могло успокоить его, кроме моего личного здесь присутствия. А вам не кажется, начала Бандал и замолчала. Ей не хотелось говорить суперинтенданту, что его маскировка выглядела не слишком убедительной. Все в его облике говорило о том, что он офицер полиции, и Бандл вряд ли могла представить себе самого беспечного преступника, которого бы этот лакей застал врасплох. «Вы считаете, — вяло спросил суперинтендант, — что меня могут узнать?» «Именно так я и думаю», — призналась Бандл. То, что при известном воображении можно было принять за улыбку, осветила каменные черты лица суперинтенданта батла. «Дам ему знать меня, а? А почему бы и нет, леди Эйлин?» «Почему бы и нет?» — эхом отозвалась Бандл, как ей показалось довольно глупо. Суперинтендант медленно кивал. «Мы ведь не хотим неприятностей, правда?» — Спросила. «Не надо быть слишком активным. Нужно просто показать лавкачам, которые могут крутиться здесь, ну, дать им понять, что кое-кто на Так сказать. Бандл смотрела на него в восхищении. Она могла представить, каким разочарованием для заговорщиков явится внезапное появление такой известной личности, как суперинтендант Батл. Было ошибкой, очень большой ошибкой проявлять излишнюю активность, повторил Батл. Главное сегодня не допустить никаких неприятностей. Бандл прошла дальше, размышляя, как много из присутствующих гостей узнают, если они уже не узнали, детектива из Скоттлэнкерта. Посреди гостиной стоял хмурый Джордж с оранжевым конвертом в руках. «Чрезвычайно огорчительное известие», — сказал он. «Телеграмма от миссис Макаты о том, что она не сможет присоединиться к нам. Ее дети заболели свинкой». Сердце Бандл учащенно забилось от облегчения. «Выражаю тебе свое особое сочувствие по этому поводу, Эйлин», — мягко сказал Джордж. «Я знаю, с каким нетерпением ты хотела познакомиться с ней. И графиня тоже будет глубоко разочарована». О, ничего страшного», — ответила Бандл. «Хуже было бы, если бы она приехала и заразила меня свинкой». «Да, мучительная болезнь», — согласился Джордж. «Но я не думаю, что инфекция может передаваться таким путем». В самом деле, я уверен, что миссис Маката не рискует заразиться. Она женщина высокопринципиальная и с чувством ответственности за судьбы общества. Вне национальных потрясений мы должны принять во внимание». И тут Джордж сам оборвал свою едва начавшуюся речь. «Ну, в другой раз», — сказал он. «К счастью, в твоем деле можно не торопиться. Но вот графиня, увы, всего лишь гостья на наших берегах». «А она венгерка, да?» — спросила Бандл, весьма заинтересованная графини. «Да». Ты, несомненно, слышала о молодой венгерской партии. Графиня – ее лидер. Очень богатая женщина, рано ставшая вдовой. Она посвятила все свое состояние и талант общественной деятельности. Она занимается главным образом проблемами детской смертности, принявшей ужасные масштабы в нынешнем положении Венгрии. Я, а, вот и Гер Эберхард. Немецкий изобретатель казался моложе, чем представлял его себе Бандл. Ему было не больше 33-34 лет, он казался неотесанным и чувствовал себя не в своей тарелке, но, тем не менее, не производил неприятного впечатления. Его голубые глаза были скорее застенчивыми, чем хитрыми, а причина его самой ужасной привычки, которую бил, описал как голодание ногтей, являлась, как подумал Бандл, наверняка нервозность, а не что-нибудь еще. На вид он был худым и хилым. И выглядел анимичным и болезненным.